Сначала Нихлюдов не мог устоять против соблазна, потом, чувствуя себя виноватым перед нею, он не мог разорвать эту связь без ее согласия. Вот это и было причиной, по которой Нихлюдов считал себя не вправе, если бы даже и хотел этого сделать предложение Корчагины. На столе как раз лежало письмо от мужа этой женщины. Увидав этот почерк и штемпель, Нихлюдов покраснел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 А между тем уже были усвоены роскошные привычки жизни, от которых он считал, что не может отстать. Да и незачем было так, как не было уже ни той силы убеждения, ни той решимости, ни того тщеславия и желания удивить, которые были в молодости. Второй же... Отречься от тех ясных и неопровержимых доводов о незаконности владения землею, которую он тогда почерпнул из социальной статики Спенсера и блестящее подтверждение, которым он нашел потом, уже много после, в сочинении Генри Джорджа, он никак не мог. И от этого письмо управляющего было неприятно ему.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 В двери вошел в сером коленкоровом фартуке пожилой, мрачного вида, бритый с бакенбардами лакей. Пожалуйста, пошлите за извозчиком. Слушаюсь. Да скажите, тут ожидаются от Корчагиных, что благодарю, постараюсь быть. Слушаю. Неучтиво, но не могу писать.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 было, во-первых, то, что женитьба, кроме приятности домашнего очага, устраняя неправильность половой жизни, давала возможность нравственной жизни. Во-вторых, и главное, то, что у них людов надеялся, что семья, дети дадут смысл его теперь бессодержательной за жизни. За бы вообще? Против же женитьбы было, во-первых, общий всем немолодым холостякам страх за лишение свободы. И, во-вторых,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 При том же это часто бывает и интересно, сказал он себе, и вошел мимо швейцара в сени суда. Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым. Симон Картинкин, встаньте, сказал он. Симон нервно вскочил. Ваше имя? Симон Петров Картинкин. Быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно вперед, приготовившись к ответу. «Ваше звание? Крестьяне. В какой губернии уезда? Тульской губернии, Крапивинского уезда, Волости Купянской, села Борки. Сколько вам лет? Тридцать четвертый. Рожден в 1800 веры какой».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 Копию получила, и горжусь этим, и смеяться никому не позволю. Бочкова, не дожидаясь того, чтобы ей сказали сесть, тотчас же села, как только кончились вопросы. «Ваше имя?» – обратился женолюбивый председатель, как-то особенно приветливо к третьей подсудимой. «Надо встать», – прибавил он мягко и ласково, заметив, что Маслова сидела.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 «Отчество как?» «Я незаконная», – проговорила Маслова. «Все-таки по крестному отцу как звали?» «Михайловой». «И что могла она сделать?» Продолжал думать между тем людов, с трудом переводя дыхание. «Фамилия, прозвище ваше как?» продолжал председатель писали по матери Масловой звание мещанка веры православной православной занятия чем занимались Маслова молчал чем занимались повторил председатель в заведении была сказала она. «В каком заведении?» строго спросил член в очках. «Сами знаете, в каком», сказала Маслова, улыбнулась и тот же быстро оглянувшись, опять прямо вставилась на председателя. Что-то было такое необыкновенное в выражении лица и страшное, и жалкое в значении сказанных ею слов в этой улыбке и в том быстром взгляде, которым она окинула при этом залу, что председатель потупился, и в зале на минуту установилась совершенная тишина.